Глава 51. После отъезда Светлова жизнь вошла в привычное русло. Став невестой графа, я и разницы никакой не заметила. Разве что теперь у меня была доверенность от опекуна, на основании которой я могла самостоятельно заключать договоры и распоряжаться своими финансами. Можно сказать, я только выиграла от нашей с ним сделки. от договоров до конца дня пришлось подписать несколько. Касьян успел договориться о продаже стахиса, Правда, партии пока были совсем небольшие. Самый спрос на него будет осенью, после стрижки овец. Еще я совсем упустила из виду, что пора платить налог с нашей чайной. Поэтому пришлось остаться в городе еще на одну ночь. Утром мы вместе с Агнешкой поехали в мэрию, где меня, кажется, уже начали узнавать. Заполнив нужные документы и заплатив налог, уточнила, может ли это за меня делать управляющий магазином. Ведь за магазин тоже нужно будет платить, как раз через месяц. «Оказалось, вполне может. Только в следующий раз мне нужно прийти с этим самым управляющим». Завершив все свои дела, отправились домой. При этом наш обос увеличился еще на две телеги. Касьян сумел убедить меня, что они нам крайне необходимы. Судя по нагруженным на них мешкам, он умудрился скупить половину рынка. «Скоро дожди пойдут, дороги размоют, в город не проедешь, а так мне спокойнее будет». А ведь и правда. Совсем скоро осень вступит в свои права. Как же быстро пролетело лето. Но сейчас я чувствовала себя намного увереннее. Денег, вырученных за жемчуг, должно с лихвой хватить нам на зиму. Добавить к ним выручку с продаж стахиса, трифилия, рыбных деликатесов получалось совсем неплохо. Немного капало со швейной мастерской, а через месяц я рассчитывала окупить все затраты на открытие чайной и выйти на прибыль. Еще шерсть. Стадо у нас пока небольшое, но нам любая копеечка не помешает. Мои виды на продажу сена не оправдались. Слишком далеко перевозить такой груз было совершенно невыгодно. Оставалось только увеличивать поголовье. Получалось, что все продовольствие у нас покупное. Своего-то мы почти не производили. Зерно, муку, крупы мы закупали в городе. Слишком узкая специализация чуть совсем не разорила поместье. А если бы я попала сюда осенью или зимой, даже страшно подумать. Все эти мысли витали в моей голове, пока мы ехали домой. А дома меня поджидал сюрприз. Гости. Вернее, гостья. Вдоль цветущих клумб прогуливалась баронесса Березина, везя перед собой кресло на колесах, в котором сидел очень довольный папенька. Оказалось, не дождавшись меня, Александра вновь поехал в наше поместье. Только в этот раз с ним напросилась госпожа Илона. Прибыли они как раз в то время, когда Несса вывезла папеньку на ежедневную прогулку. Александра очень расстроился из-за того, что не застал меня, а вот Илона, наоборот, была довольна встречей с бароном Снежным. Как ни странно, Натан ее узнал и тоже был рад встрече со старой знакомой. Вел он себя сегодня намного адекватнее. Илоне всего за несколько дней удалось убедить барона в том, что его супруга Амелия давно отошла в мир иной, а я — его дочь. Хотя Натан по-прежнему ничего не помнил, это уже само по себе было большим достижением. Мне пришлось рассказать Илоне, что я помолвлена с графом Светловым. «Жаль, вы с моим сыном были бы прекрасной парой, но граф, конечно, для вас более выгодная партия. Мне очень нравится Александра, но как друг. Я всегда буду рада видеть его в своем доме». Вот только в ближайший месяц я его так и не увидела. Зато Илона стала в нашем доме частой гостьей. Все свое время она проводила в компании Натана. Похоже, между ними вспыхнули давно забытые симпатии. Я только тихонько радовалась, что все так удачно складывается. Возможно, они еще найдут своё счастье друг с другом. С полей убрали остатки урожая. Остались только небольшие участки, на которых дозревали семена. Покупать их слишком накладно, поэтому было решено собрать свои. Началась стрижка овец. Все, кто мог, помогали в этом нелегком деле. Гружённые шерстью телеги одна за другой отправлялись на склад. Большая часть пойдет на продажу, немного останется для собственных нужд. Зимой крестьянки пряли из этой шерсти тонкие нити, из которых затем на специальных станках ткали шерстяные одеяла для себя и на продажу. Осень подкралась незаметно, словно кошка на мягких лапах. Короче, становились дни, длиннее и прохладнее ночи. Кленовая роща покрылась золотистой дымкой. все чаще залётный ветерок ранял к ногам осенний лист. На солнце поплескивала вездесущая паутина. Еще один признак надвигающихся холодов. А мелкий косой дождик навевал грусть. В горшечном спешно достраивали несколько домов и гончарную мастерскую. С окончанием работ бывший разбойник Степан переберется в кузницу на краю дальнего. Я рассказала ему, что расписки корчмаря теперь у меня. Отдавать их я не спешила. Не настолько еще доверяла бывшим разбойникам. Пусть сначала делами докажут, что им можно верить. Время шло. От Светлого доставили несколько писем, которые он посылал на адрес Чайной. Граф ссылался на неотложные дела. Он все же затеял проверку в монастыре Святой Виргинии. А затем хотел взяться за Марона Мерзякина, который, кстати, еще несколько раз пытался попасть в поместье. Но его каждый раз разворачивали назад посты дружинников, охраняющих наши границы со стороны дороги. Я писала в ответ о погоде, о собранном урожае, о других ничего не значащих мелочах. А сама вспоминала его улыбку и то, как преображалось его лицо в эти редкие моменты. Зачастили дожди, и я порадовалась, что мы успели заранее закупить не только провизию, но и ткани для швейной мастерской. А еще нам нужны были свечи, много свечей. С этим помог Святослав. Его пчелки уже давно отдыхали в теплом мешанике. А он с помощниками организовал небольшую свечную мастерскую. Благовозка для этого было в избытке. На улице сыро и промозгло, лишний раз из дома не выйдешь. У меня появилось много свободного времени. Парясь в баньке, взяла в руки кусок серого, резко пахнущего мыла и уставилась на него, словно увидела в первый раз. Как я про него забыла? Ведь производство натурального мыла было моим коньком. Моя фабрика производила его в широком ассортименте и огромном количестве. Конечно, выбор сырья у меня здесь ограничен, но уж для собственных нужд я приличное мыло смогу изготовить. Чем не занятие в вынужденное осеннее бездействие? Холодало. В жилых комнатах весело потрескивали дрова в каминах, давая не только тепло, но и дополнительный свет. Я частенько сидела у огня с книгой в руках. Рыжий граф обычно лежал у меня на коленях, жмурясь от удовольствия. За эти полгода он немного остепенился и уже не носился по коридорам, повисая на шторах — Но также любил захаживать на кухню в надежде, что со стола упадет вкусный кусочек. Или мина отвернется, и он сам сможет смахнуть этот кусочек на пол. А все, что находилось на полу, граф априори считал своим. Последнее время у нас появилась традиция всем вместе собираться у большого камина в гостиной на первом этаже. Папенька беседовал с Радимиром. Нянюшка вместе с горничными пряли шерсть. Даже Илона наведовалась, когда это позволяли дороги и погода. И вот в один из таких вечеров мне в голову пришло то, что я еще ни разу не видела здесь вязаных вещей. Вроде уже и холода наступили, но ни теплых шерстяных носочков, ни шапок и шарфиков я так ни разу ни у кого не наблюдала. Вновь пристала к нянюшке, которая была очень озадачена моим вопросом. Пришлось попросить Радимира раздобыть мне две тоненькие деревянные палочки, которые на первый раз вполне сойдут за спицы. Пальцы подхватили кончик нити, привычно накидывая петлю. Надо же, не забыла. Редок за рядком в руках появлялось связанное полотно, которое очень заинтересовало Марусю. Она сегодня вместе со всеми отдыхала у пылающего камина. Я показала ей несколько узоров, которые смогла сейчас вспомнить. Объяснила, что связать можно практически любую одежду. Для этого нужны только спицы и шерстяная нитка. Маруся загорелась идеей научиться вязать самой и научить этому девушек из швейной мастерской. Спицы для нас выковал сафрон. Он только начал обживать свою кузницу. Такая тонкая работа и стала для него проверкой на профпригодность. Пока Маруся вязала свой первый шарф, я успела связать пару носков и подарила их нянюшке. Каменные полы в доме очень холодные, а ей нужно поберечь свое здоровье. Необычная одежда очень всех удивила. Довязав шарф, Маруся взялась за носки. Скоро все в доме щеголяли в обновках. Новое занятие так увлекло швею, что она всерьез задумалась наладить производство вязаных вещей. При этом девушка проявила инициативу, покрасив шерстяные нитки в разные цвета. За окном подмораживала. Лужи покрылись первым литком, а вскоре с неба полетели редкие снежинки. И вот уж за окном белым-бело. В этом году зима пришла рано. Зато дороги вновь стали проезжими. Телеги заменили на сани, и сообщение с городом возобновилось. И вот однажды, встречая обоз из города, в тайной надежде получить весточку от Светлова, вместо письма я получила неожиданный подарок. Шикарную карету на полозьях, сверкающую новыми лакированными боками. На дверке кареты красовался герб рода Светловых. Внутри она была обтянута меховыми шкурами, а в окошке стояло настоящее стекло. Вот только скамьи были пусты. А я так надеялась увидеть там одного вредного, самодовольного, но симпатичного графа. Письмо к подарку тоже прилагалось. Дмитрий очень беспокоился о моем здоровье, спрашивал, не мерзну ли я. И чтобы мне было комфортнее путешествовать, он преподносит в дар это средство передвижения. «Как представлю, что вы объезжаете своей деревне в продуваемой во все щели повозке, так меня самого мороз до костей пробирает», — писал он в письме. «Одевайтесь теплее и не экономьте на дровах. Постараюсь приехать к Новому году». За эти три месяца, с момента подписания нашего брачного договора, мы виделись едва ли пару раз в городе и то мельком Дмитрий сетовал, что король так сильно нагрузил его делами, что у него не осталось ни минутки свободной. «К Новому году», — прошептала я, держа в руках письмо и счастливо улыбаясь.